Побрёл он ощепью в глубь коридора, меся ногами илкую зловонную массу всякой нечистости, скопившейся в сточной трубе. И казалось ему, будто же долго брёт он там, чуть не задыхаясь от недостатка свежего воздуха, как вдруг впереди едва едва посветлело.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 Сквозь эти дыры увидел он бледно золотистый серп месяца высоко-высоко стоящий в небе и клоч едымчатых облаков, которые плавно плыли в синеве, где одиноко, разрозненными гали скудным светом светри маленькие звездочки. Из этих дыр тянуло над земным воздухом, который освежил слабеющего графа. Он прислушался. На улице время от времени громыхают и звончие дрожки.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 Но там всё было обычно тихо и спокойно. Он крикнул ещё и ещё, и всё напрасно. Никто не слышит, никто не обращает ни малейшего внимания, да и придёт ли кому в голову, что человек гибнет под землёю, в сточной трубе, и отчаянно взывает оттуда о помощи. И долго ещё в этом люке ждал Николай Чечевинский своего спасения, напрасно крича во всю грудь, насколько хватало мочи.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 С возвратом полного сознания для него уже не осталось ни малейших сомнений в том, что Бадлевский с Наташей ограбили его самым предательским образом. Но о деньгах не жалел граф Каллыш. Ему теперь впору было выручать только собственную шкуру. Продолжая таким образом свой медленный путь по тёмному коридору, он наконец неожиданно оступился и ухнул головой в воду тоннеля. Опять пошла работа руками и ногами. Впереди тускло светился выход, но до него далеко ещё, а силы всё меньше да меньше. Однако граф напрягает последнюю мощь своих мускулов и всё-таки плывёт дальше. Это светящееся пятно в их одной арке служит ему благодатным спасительным маяком. Ничего не видя в окружающих потёмках, он держит путь прямохонько, на этот свет. И вот-вот уже близко спасение почти в руках. Ещё несколько усильных взмахов, и конец всем бедствиям. Граф напряг все оставшиеся силы, взмахнул руками раз, взмахнул другой и третий, но на четвёртом снова стало слабевать, на пятом ещё более, а на шестой уже его не хватило. Руки окоченели, и отказывались двигаться повязка с головы соскочила из раны ручьём хлынула горячая кровь в глазах помутилось и он в отчаянии бросил грести руками и ногами тяжесть собственного тела потянула его ко дну в каких-нибудь двух сожжениях от выходной арки на тихой поверхности чёрной воды тоннеля показались пузыри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 Я прощаюсь со всеми моими героями. Столько времени жил я с ними одной у жизнью, они стали мне близки, как нечто свое родное. Я любил заглядывать в их души и подмечать там все сокровенные движения и все тайные пружины их поступков честных и бесчестных добрых и злых. Придется ли мне встретиться с ними еще когда-нибудь в жизни или на страницах какой-нибудь новой моей повести? не знаю. Быть может, да, быть может, нет. Но всё же, расставаясь с ними, я не хочу оставить их без внимания, и о некоторых скажу читателю последнее слово. Казимир Бадлевский вместе с баронессой фон Дерринг недолго пожили в России. После расправы с графом Каллашем случилось с ним одна маленькая история. которое имело для этого рыжебородого джентльмена весьма печальные последствия. В одном из клубов его поймали на мошеннической карточной проделке, торжественно дали по физиономии и торжественно, но всегда исключили из общества. Оставаться в Петербурге было уже невозможно. Скандал сделался слишком громок и заставил говорить о себе во всех кружках, так чтобы Длевскому никуда и глаз показать невозможно было. Золотая жатва. Минуло безвозвратно. Куда деваться и что делать? задался роковой вопрос. В Польше начинались первые волнения последнего восстания. Туда в Варшаву решил пан Казимир вместе со своей любовницей. Там мы найдём ещё работу, там-то теперь и ловить рыбу в мутной воде. И через несколько дней оба они скрылись из Петербурга. Кацль тоже удрал. вслед за бодлевским тайком захватив с собою и большую часть фабрики тёмных бумаж, камни краски, э, графоровальные доски, всё это исчезло вместе с маленьким доктором. Сэржка вров остался один. Ассация расстроилась, но, к сожалению, я не могу ничего поведать читателю о дальнейшей судьбе капитана Сержа, так как он и до наших дней ещё живёт и действует в Петербурге на своём избранном поприще. И чем он кончит, мне пока ещё неизвестно. Быть может, успокоится на лаврах и заживёт мирным гражданином, быть может, пойдёт по Владимирке колонизировать страны сибирские. В последнем случае я буду очень сожалеть о нём, потому что мне нравятся минутно рыцарские добрые порывы его души. А заграничные проделки князя Владимира Шадурского, молва большого света, забыла весьма скоро. Под шумом разных событий незаметно вернулся он в Россию в весьма плохих обстоятельствах. Батька его страдала окончательно уж разжижением мозга. которое разрешалось сумасшествием, он умер недавно и смерть его ни на кого не произвела особенного впечатления. Единственное, отрасль его почтенной фамилии, князь Владимир Шадурский, в настоящее время наслаждается полным благоденствием, и этому благоденствию помогло одно маленькое обстоятельство. Дочь золотопромышленника Шиншеева Дарья Давыдовна, девица весьма некрасивая собою, какими-то судьбами оказалась вдруг в положении такого рода, которое требует немедленного прикрытия законным браком. Скандалёзная хроника тёмно повествовала, будто виновником этого положения был граф Каллыш, и будто удар Едавыдовны исчезли вдруг куда-то какие-то фамильные бриллианты на очень изрядную сумму. Но это были тёмные слухи, не имевшие никаких положительных оснований, которые поддерживались некоторое время в обществе благодаря внезапному исчезновению графа. В наличии же оставалось одно только критическое положение некрасивой девицы. Гнязь Шадурский, который по возвращении в Россию нашёл свой финансовый кредит в крайне платевном состоянии, великодушно предложил руку и сердце дочери господина Шеншеева, и она оччастливила его согласием. Теперь оба они наслаждаются жизнью, ни в чём не стесняя один другого. У каждого есть в доме своя особая половина, где они беспрепятственно могут принимать своих друзей, не вмешиваясь в дела друг друга, и только соблюдая при этом весь декорм светских приключений. Князь Владимир сделался теперь записным любителем балета и спорта. Он держит у себя на содержании шесть пар отличнейших лошадей и пару таких же танцовщиц. Жизнь его протекает в полном довольстве самим собою и своей судьбою. Мы не сомневаемся, что со временем он достигнет почтенной и всеми уважаемой старости и будет иметь счастье узреть законных продолжателей своего родословного древа. Более сказать нам о нём нечего. Почтенная генеральша Амалия Потаповна фон Шпильце опочила от дел своих. Она закрыла свою индустрию, весьма довольная полновесными плодами многолетних и многообразных трудов ест и спит непомерно много, а жириет еще больше прежнего. Теперь, впрочем, она сделалась очень нравственно и на словах преследует всякий порок самым жестоким и безусловным осуждением, совершенно искренно, почитая себя особой сердца благородного. помыслов возвышенных и нравственности безукоризненной, ское им будто и весь свет свой прожилане изменно. Плев Тхарлампевич Хлебносущинский тоже успокоился на лаврах, достигнув желанного идеала. Есть у него в Петербурге два каменных домика, с которых получает он скромный доходец. Есть и кругленький капиталец в сто тридцать. тысяч, обращённых им в билеты первого внутреннего пятипроцентного займа. За домом и хозяйством его присматривает средних лет пухленькая экономка, которая знает, что очень не забыта им в духовном завещании. Но наслаждается вполне жизнью её Пётр Харлампоевич остался верен всем своим старым привычкам и вкусам. Он носит всё тот же синий фрак с металлическими пуговками, Все также приглаживает наперед свои прилизанные весочки, все также сладостно улыбается, чувствуя в себе мужа, покойного духом и совестью, и по-прежнему разъезжает по городу в своих широких докторских дрожках на паре бойких рыженьких шведочек. Он большой патриот и охотник поговорить о величии России и о том, что русские, французы и всякого супостата всегда шапками закидать смогут. Любит по-прежнему слушать почтамтских певчих и замечать на клиросе отдельные и приятно выдающиеся голоса. Игнорирует современное направление общества и литературы. и очень сожалеет о том, что не продолжается покойная северная пчелка. Но Венец всех заветных желаний его вознесется над ним в тот день, когда он будет выболотирован наконец в члена благородного собрания, в коем давно уже записан кандидатом. И это обстоятельство, вероятно, не замедлится случиться, ибо Павел Тихарлович Человек почтенный, рангом солидный, регалий и беспорочием службы в отличие привознесенный в преферанс по маленько играющий христианин добрый и своему отечеству патриот благонамеренный.